14. Матерь огней йоги. Аритмизм в музыке разрушителен и действует разлагающе на сознание. Подобную музыку надо безотлагательно изъять из обращения, ибо недопустимо ею разлагать человеческие организмы. К сожалению, это бедствие ещё неосознанно людьми. К сожалению, по радио, телевидению и на эстрадных концертах такая музыка допускается и приветствуется несознательными любителями дисгармонии и разложений. Пора прекратить это беззаконие, пора понять его вредоносность, пора уберечь детей и молодежь от этого яда.